Глава восьмая Домовичок настойчиво прыгал по кровати, пытаясь привлечь внимание девушки и вытянуть еще подробности о дуэли. Но Алисия ощущала себя совершенно измотанной и на него не реагировала. Тогда Шуш, взглянув на это дело, сперва задумался, а после исчез. Появился он лишь спустя полчаса. — Эх, да там все в порядке, стоило переживать. — Ты о чем? Ты же о подстреленном волнуешься. Порядке он, живехонек. В комнате переодевается, собрался уже куда-то. С виду огурцом, почти не морщится. И выругался всего пару раз, пока одежу натягивал. И еще один раз цикнул на муфтеныша. Хвостик, он же там голодный сидит. Бедненький, один в клетке, не выбраться. Так-то верно, совсем понурый стал. Шуш, а лорд надолго уходит? Кто же его знает, он не говорил. Никак надумала зверушку вызволить. Поможешь? В комнату нужно войти и вынести клетку. Подсоблю, как не помочь? Быстро почистив костюм и приготовив на случай взлома перчатки, Али села ожидать сигнала от домовичка. Времени прошло не слишком много, когда Шуш проявился посреди комнаты и замахал ладошкой. — Идем! — Да поскорее! Вдруг вернется! Леди торопливо вышла в коридор и на всякий случай замерла, но, не расслышав посторонних звуков, подошла к двери напротив. — Сейчас, сейчас! — шептал невидимый Шуш. — О! Готово! Входи! Дверь бесшумно отворилась, и Алис поспешила внутрь. но с размаха стукнулась головой о невидимую преграду. «Ой!» — она потерла занывший лоб. «Шуш! Это шутка такая! Ох ты ж! Позабыл, что защита стоит! Кого лорд в кровати видеть не желает, та в комнату не заявится. Снимай защиту поскорее! После не забудешь опять поставить? Чего это я себя развлечения лишу?» За дамочками интересно наблюдать, когда они сюда крадутся, а потом в замочки шуруют. И до сих пор ходят. еще как ходят! Ну, теперь точно все. Давай!» В этот раз Алисия входила помедленнее, а, оказавшись внутри, огляделась. На широкой кровати обнаружилась брошенная окровавленная рубашка, на полу коробка с револьверами, на стуле камзол и перчатки. А вот на столе у окна леди мигом приметила клетку со зверьком. Муфтеныш неподвижно лежал, свернувшись на дне калачиком и закрыв кисточкой морду. — Хвостюшек! — кинулась к нему девушка. Услышав голос хозяйки, зверек встрепенулся, подскочил на лапки и запрыгал по клетке. — Сейчас я тебя отсюда унесу и покормлю. Маленький мой, бедняжечка! Она ухватилась за ручку клетки и дёрнула. Ручка осталась в ладони, клетка на столе, а Алисия оказалась на полу. Ух, потирая ушибленную часть, леди встала. Что в этот раз, шуш? Домовичок задумчиво покружил вокруг стола. Тык опять защита. Приклеил клетку к столу стало быть, чтоб не унесли. И охота ему так беспокоиться, в сердцах возмутилась Алисия. Что за человек? Кому нужно уносить клетку? — Тебе нужно. — А он мог предвидеть, будто я сюда приду? — встревоженно оглянулась на входную дверь Алис. — Предположил, небось, что наглости хватит. Вот и приклеил на всякий случай. — Вовсе я не наглая. Я спасаю друга. — Шуш, клетка откроется. На замке защита стоит. Домовичок прищурился и покачал головой. Шиш его знает. Но ты попробуй, открой. Пока не откроешь, не узнаем. Отлично, пробормотала под нос Алисия и осторожно протянула к дверце руку. Коснулась кончиком пальца, ничего не ощутила, а потом попыталась открыть. Не открывается. Эх, тоже, видать, склеил замочек. Хвостик прильнул к решетке и смотрел на хозяйку большими жалостливыми глазами. Шерстка топорчилась сквозь прутья, а кисточка грустно свисала с другой стороны клетки. — Ух, бессердечное существо этот лорд! — пробормотала леди, погладив бок зверька. — Заслужил, чтобы его подстрелили. Теперь совсем не буду его жалеть. — У меня идея! — воскликнул домовичок. — Какая? — с надеждой обернулась к нему Алисия. — Рубашечку его надень и попробуй клетку снова открыть. — Какую рубашечку? — Вон ту, с кровушкой. — Ту! — испугалась она. — Ее, родимую! Алис замутила при виде пятна на плече. — Да ты не зеленей, не зеленей! Послушай, что скажу. Вещь вещью, но несет частичку хозяина. Кровь она тоже силой обладает. Вот наденешь, и примет тебя магия за свою, тогда клетка и откроется. Думаешь? — Домовой я или нет? В таких делах понимаю. — Ох, как не хочется! Алися подошла к кровати и подцепила рубашку кончиками пальцев. — Навздевывать давай! Чего тянешь? С тяжелым вздохом она натянула рубашку, стараясь не обращать внимания на подсохшее пятно, а после снова подошла к клетке. — Эх, гляди! Ежели опять платья не будет, «Ты у лорда рубашонку взять сможешь!» «Платье до бедер — это слишком неприлично!» — ответила Алиса и снова потянулась к клетке. Что-то произошло. По прутьям побежали фиолетовые всполохи. Замок щелкнул, дверца вывалилась. Девушку точно молнией ударило, а второй разряд попал в хвостика. Алиса отскочила, а у муфтеныша шерсть встала дыбом. Зверек рванул на волю, и пули выскочил из клетки. Мех искрил, а сам хвостик точно сошел с ума. Он носился по комнате, как ужаленный, и Алис, домовичком впервые в жизни увидели, как можно бегать по потолку. — Боже! — воскликнула леди. — Хвостик! Хвостик! Иди сюда, маленький! Ой! Фиолетовые всполохи побежали по рубашке лорда. — Шуш! Что происходит? — Ну, да, кажись, нарушили чего-то в лордской магии. Кто его разберет? — Ай! Ай! — леди всплеснула руками, а рубашка уже осыпалась на пол фиолетовым пеплом. Видать, разобрала магия, что ее надурить задумали. «Хвостик! — Хвостик! — Опа! — воскликнул Шуш, отъезжая спиной к двери. «Ай — Ай! — вторила ему Алис, чувствуя, что ноги неумолимо скользят к выходу. Обоих выбросила за порог, и дверь захлопнулась. — Дела! — потирая ушибленную опал часть, проговорил домовичок. — Вот как причудливо работает! Даже меня вынесло. Хвостик! Он же там! Алисия снова бросилась к двери, но вокруг той образовалось лиловое свечение, и леди стукнулась о сферу. Не войдешь теперь, точно тебе говорю. Магия вовсю орудует. Пока успокоится... Хвостик! Как же он? А с ним порядок должен быть. Он лорду не чужой вовсе. Его коротнуло, видать. Сейчас набегается по потолку, да и выберется в окошко. Ой, ледя, чую, прятаться пора. Лорд идет? Не. «Ректор наш шагает!» «Как пить дать сперва к тебе заглянет?» «Торопись!» И он втолкнул Алисию в ее комнату, а сам исчез. До самого вечера леди притворялась мирно отдыхающей и не рисковала выглядывать в коридор. Шушь тоже затаился. Ректор, согласно предсказанию домовичка, заглянул узнать, как Алис себя чувствует, а вдобавок перенес ей полный поднос еды. «Отдыхайте, отдыхайте, набирайтесь сил!» — повторял он. «Мы за вас так испугались! Вы точно в порядке?» «В полном!» — поглядывая через его плечо в коридор и пытаясь высмотреть там хвостика, отвечала девушка. «И слава богам! Только больше не заставляйте нас так сильно волноваться!» «Да-да, конечно, спасибо!» «Наверное, Карен хотел еще что-то сказать, по крайней мере...» Он странно замялся, но Алисия, не высмотрев звереныша, улыбнулась напоследок и закрыла дверь. Едва на улице сгустили сумерки, леди наконец увидела хвостика. Потрепанный муфтеныш просочился в комнату со стороны раскрытого окна и обессиленно вытянулся на кровати. — Хвостик! — с облегчением воскликнула леди и, схватив зверька, прижала его к груди. Пушистик вздохнул и обнял ее за шею хвостом. «Миленький мой, хорошенький, ты в порядке?» «Ледя!» Посреди комнаты возник взлохмаченный шуш. «Лорд вернулся. Он там переодеваться хотел. В общем, торопись, под кровать прячься!» «Что?» Не успела выяснить Алисия, а со стороны коридора уже принялись знакомо выносить дверь. Ни спрятаться, ни открыть девушка не успела. Створка опять распахнулась сама собой, а хвостик юркнул под кресло. «Добрый вечер!» — вкрадчиво поприветствовал лорд и замер посреди дверного проема, опершись о притолоку и запустив вторую руку в карман брюк. Глаза Алисии расширились, губы задрожали, и она поскорее закусила нижнюю, а ладони сжала в замок. Выглядел мужчина просто потрясающе, в том смысле, что его вид потрясал воображение. Рубашка неравномерно сидела на широких плечах и немного сползла слева В распахнутом вороте, на котором отсутствовали все пуговицы, словно их кто-то сгрыз, проглядывали ключицы и мышцы груди. Дальше ткань красиво сужалась к талии, внизу свисая живописными лохмотьями и местами являя сквозь дыры остальные привлекательные части мужского тела, вроде бокового пресса. Погрызенный ремень придерживал брюки, а те, в свой черед, открывали внушительно накачанные ноги, струясь распоротой на полоски материи. Девушка перевела взгляд на рукава, но и они не радовали глаз своей целостностью, откровенно обнажая рельефные руки. — Представляете, — продолжил общаться лорд, — кто-то на редкость изобретательный вдруг решил переделать мой гардероб. Располосовал ткань, погрыз ботинки, съел пуговицы. — Вы не любите закусить кожаным ремнем на досуге, дорогая? — Почему дорогая? — хрипло уточнила Алисия, незаметно перемещая за кресло. — Очень дорого обходится ваше явление в мою спальню. — Я не... Что вы не? — громогласно рявкнул лорд и отшвырнул с дороги розовые женские тапочки, пнув их в какой-то дальний угол. Вы не вламывались в мою комнату и не выпускали из клетки зверя. Что-то пошло не так. Я лишь хотела забрать голодного хвостика. Вы заморили его голодом. Он дошел до того, что поел ваши вещи. Все мои рубашки, да? Все мои туфли, снова да? И, наконец, ремни. И совсем-совсем ни одной рубашки не осталось. Очень жаль. — Что вам конкретно жаль? — Того, что завтра в университет я отправлюсь в этом? — он указал на элегантно обрисовавший мужской торс лохмотья. Алис и сама удивлялась, как, оказывается, могут подчеркнуть фигуру дырявой рубашки. — Вам весьма идет, очень гармонично, немножко одиозно и неоднозначно, но лучше тех вещей, что вы надевали, когда приехали в наш город. — Я жалею, что вообще когда-то решил туда поехать. А еще больше жалею, что встретил там вас. Идите сюда. Нет, я лучше отсюда послушаю. Выговаривайтесь, я ко всему готова. Ко мне, я сказал. Пока по-хорошему прошу. Зажмурившись и вдохнув побольше воздуха для храбрости, Алисия вышла из-за кресла. Ближе, — прорычал лорд. Алис сделала еще несколько крохотных шажков. Не дожидаясь, пока она сама приблизится, лорд ухватил Алис за руку и дернул к себе. — Сжимайте! — крепко стиснув ее ладонь, велел мужчина. — Зачем? Можно я немного отойду? Алисия почти уткнулась носом в его ключицу, а вокруг спины крепко зафиксировалась рука Даниара. Девушка не стала заикаться о приличиях и говорить о полуобнаженности лорда, поскольку в данный момент это показалось неуместным. — Не хочу, чтобы вы сбежали в ответственный момент. Сжимайте! Она послушно сдавила его пальцы. — А теперь повторяйте. Я возвращаю клятву. — Возвращаю? — она вскинула голову и увидела, что радужка у лорда приобрела фиолетовый оттенок. Именно. Мы разрываем соглашение, и я вас увольняю. Сегодня же, сейчас, вы немедленно отправитесь прочь. Но уже поздно. Считай, ночь на дворе. А до утра не потерпит? Повторяйте. Это опасно. Результат сложно предугадать. Это вы опасны в роли секретаря. Еще одно слово... «Я возвращаю клятву!» По ладоням заструились фиолетовые потоки магии. Защипали, закололи, начали вгрызаться в кожу запястья. Алис непроизвольно попыталась выдернуть руку, но лорд сжал сильнее и зубы тоже стиснул покрепче. Она дернулась всем телом, однако хватка оказалась железной. Лидика качнула, перед глазами закружилась второй раз за день, вновь накатилась слабость. Головой она уперлась в плечо лорда и ощутила, как того бьет озноб. «Может, не надо?» — еле слышно выдохнула Алис. «Надо!» «А вдруг плохо будет?» «Хуже, чем сейчас?» Мышцы его каменели, рука напряглась сильнее и сжимала пальцы девушки уже так крепко, что стало больно и косточки захрустели. Свечение нарастало и нарастало, и вдруг с громким писком нечто пушистое метнулось к ним из-под кресла и вцепилось лапками в ладони. Алисию оглушила взрывом, откинула от лорда, и она распласталась на полу. Дняра отшвырнула к стене, о которую он ударился больным плечом. В голове леди гудела, тело болело, а запястье нещадно пекло. «Ваша светлость!» Прошептала она, немного придя в себя, а, увидев мужчину на полу с закрытыми глазами, перевернулась на живот и ползком добралась до лорда. — Вы живы? — похлопав его по щекам, уточнила она. Он не двигался. Алися размахнулась посильнее и влепила звонкую пощечину. Голова лорда дернулась. «Живы — Живы! Он открыл глаза, увидел Алис и то ли утвердительно, то ли разочарованно простонал. — Вы тоже. — Хвостик! — Алисия заметила у правого бока лорда муфтеныша и схватил прижала к груди, слушая, как быстро дышит зверек и как колотится маленькое сердечко. — Мой хороший, в порядке? Что же ты сделал, глупенький? Попытался вмешаться в магический процесс. Опираясь на левую руку, Даниар принял сидячую позу. — Как не убила паршивца! Он устало прикрыл глаза. «И что теперь?» Прислонившись к стене рядом и укрыв хвостика от лорда собой, спросила Алисия. «Вы увол!» Его светло замолчал. «Увол!» Алис тоже не смогла договорить. «Он все-таки нарушил. Отлично! Просто отлично! Голос Даниара мог бы извинить от бешенства, имея он силы злиться». Но сейчас оставалось просто констатировать факт. Клятва до конца не расторгнута. Силы заклинания вытянула и попробуй разобраться, до какой части дошел процесс. Что означает последнее насчет процесса? То, что предстоит разобраться, возможно ли завершить его, когда силы вернутся? Он опять закрыл глаза и с тяжким вздохом откинул голову. Шею свернуть и то возможности нет. — пробормотал он. — Как дожить до конца третьего месяца? Вы же не Алисия, вы Апокалипсия. Прошу не коверкать мое имя. Его дала мама, и оно мне дорого в этом виде. Раз удосужились запомнить, будьте добры не искажать. — О нет, я не запомнил. Оно въелось в кровь, начиная отсюда. И Дениар попытался указать ладонью на раненое плечо, но рука бессиленно упала. Оно неразрывно связано с образом хрупкой с виду девушки, совершенно не таящим в себе и талики той опасности, которую эта девушка реально представляет. Когда только произносишь первый слог, в душе стремительно растет тревога. Стоит проговорить первую часть Алис. как горло перехватывает, и ты начинаешь оглядываться по сторонам, ожидая, рухнет потолок или, быть может, стены. Я отравился этим именем. — Зато с какой страстью вы его произносите! — искренне восхитилась Алисия. — Даже готова забыть, что вы долго его запоминали! Даниар повернул голову и молча, но выразительно посмотрел на леди. В ответ на колючий взгляд она призналась. «Меня возноб бросает при звуках вашего голоса, милорд. Еще сердце колотится и из груди выпрыгивает. Полагаю, мы квиты?» «Это вряд ли», — покачал он головой. «Видите, насколько вы непримиримы? Так стоит ли одну меня во всем винить? Вы настояли на трех месяцах и закрепили клятвой. Вот зачем, скажите?» Я ведь просила уменьшить хотя бы до месяца. Почему именно три? Потому что мне нужен был постоянный секретарь. А после трех месяцев я возвращаюсь к непосредственным обязанностям и перестаю курировать университет изнутри. Согласен с вами в одном. Это была ошибка. Мне стоило вспомнить, что наша встреча началась с удара канделябром. Скажите, милорд, а сколько нам так сидеть? Вероятно, до полуночи. Подвиньтесь, я собираюсь прилечь. — В моей комнате? А где мне спать? Плевать я хотел. Если не подвинетесь, лягу прямо на вас. Алисия отодвинулась от стены, освобождая мужчине место. — И подушку дайте. Вы же еще в состоянии двигаться? — Это уже перебор. — Все мои рубашки. — Хорошо, дам вам подушку. С трудом, доковыляв до кровати, она подняла подушку, которая вдруг стала весить тонну, и бросила лорду. Замах даже ей показался весьма хилым, и подушка до лорда не долетела. Однако верный хвостик вцепился в нее зубами и дотащил до головы бывшего хозяина. И покрывала, устроившись на подушке, потребовал его светлость. «Ну, знаете, все мои ботинки, за исключением одних, вы в них обуты». — воскликнула Алис, запустив в него покрывалом. Укрывал лорда тоже хвостик. Изо всех сил, упираясь лапками, он натянул покрывало дняру по пояс. — Интересная зверюга! — приоткрыл один глаз его светлость. — Значит, не только на шарф сгодится. — На что? — воскликнула Алисия, а хвостик жалобно пискнул. — Утром поглядим. — Знаете, вы устраиваете спать в моей комнате? «А мне придется уйти!» «Угу!» — невнятно пробормотал лорд. «Идите!» «И пойду!» Она попыталась подняться с кровати, на которую неосмотрительно села, но ноги отказались держать. «Боги! Я теперь даже в коридор не выберусь!» «Не рыпалось бы!» — прошептал на ухо домовичок. «Магия больше вытянет! Ляк, отдохни и восстановишься скорее! Вон, лорд!» Уже дрыхнет вовсю. Ему, что леди здесь, что ее нет, все одно, а ты переживаешь. Ширму, Шуш, хотя бы ширму передвинь вот так, без ножей кровати. Передвину, передвину, ложись скорее. Это совершенно неприлично, — в полусне пробормотала Олеся. Правду, Атильда говорила, первый шаг... Не закончив, она заснула. Шуш укрыл ее одеялом и еще немного посидел на кровати, наблюдая, как хвостик забирается под руку девушки и сворачивается пушистым клубочком. После домовичок передвинул ширму, как обещал. Затем еще минуту наблюдал за мирно спящим лордом, которого в данный момент совершенно не заботило, что он расположился на ковре. «Умеют же поладить, когда спят!» Подытожил Шуш и, загасив светильники в комнате, тихонько исчез. Разбудила Алисию рука. Мужская рука, упавшая сверху. Ойкнув, леди открыла глаза и чуть не свалилась с кровати. Она узрела лорда Морбей де Феррес рядом. То ли устав от жесткости пола, то ли обретя кое достаточно сил, чтобы перебраться на более удобное ложе, Его светлость занял практически все пространство. Он комфортно устроился на спине и широко раскинул руки, одна из которых упала на Алисию. Будто почувствовав, что о нем думают, или ощутив, как скинули его ладонь, Даниар заворочился во сне и пошарил по кровати. Нашарив бедро девушки, он весьма фривольно сжал его. Доведенная до последней черты утренним пробуждением в результате сжимания, Леди повторила ту самую высокую ноту, что некогда взяла певица в ресторации. Мужчина дернулся с просонья и ударился затылком о деревянное изголовье. «Какого черта!» Даниар увидел Алисию, и возникла немая сцена. Лорд и леди какое-то время смотрели друг на друга. «Вот уж от кого, а от вас не ожидал», — заявил его Светлость. Начали с комнаты, а теперь забрались в мою постель. Алисия лишилась дара речи. — Еще и в платье! — окинув ее взглядом, отметил Даниар. — Вы! Вы! — она хватала ртом воздух и пыталась выговорить ставшие вдруг непроизносимыми слова. — Это вы в моей постели! Вы! Не только в одежде, но и в ботинках! «Я даже слов подобрать не могу, насколько непристойно вы себя ведете!» Она потянулась столкнуть его, но увидела сквозь дырку на рукаве бинты и отдернула ладонь. Вдруг стало не по себе от мысли, что ему будет больно, если он упадет. И Алисия довольствовалась тем, что натянула до самых ушей одеяло. «Вы должны были уйти ночью, как только пришли в себя. Как вы могли остаться до утра?» «Я?» «Остаться у вас?» В первый момент он явно ей не поверил, что совершенно выбила Алису из колеи. «Конечно, после магического выброса я был несколько не в себе, но не до такой же степени. К вашему сведению я уходил, леди, и даже открывал дверь». Даниар огляделся, Алиса тоже осмотрелась. Обоих обуяла потребность уточнить, в чьих именно покоях они находятся. И если леди с облегчением выдохнула, то лорд напротив нахмурился. «Это ширма была, а не дверь!» — ткнула в поломанную ширму леди. «Вы умудрились ее сломать, пока открывали!» «Отлично!» — коротко ответствовал лорд, даже не подумав сожалеть о том, как нехорошо он поступил, приняв ширму за дверь, а кровать леди за свою постель. «Отлично! И все!» «Просто отлично!» Так устроит апокалипсочка? Вы с ума сошли! Какая апокалипсочка? Это ласковое прозвище для будущей невесты. Вы! Алис забыла о сострадании и попыталась спихнуть лорда, но тот извернулся и ударился о безголовье теперь уже плечом. Какая я вам невеста? В гневе, что не дотянулась, воскликнула Алисия. Из страшных кошмаров! Морщась и, потирая руку, ответил Даниар. «Мало того, что снова даете мне прозвище, так еще в очередной раз оскорбляете. И если думаете, что с подобным отношением я пойду за вас замуж, то сильно ошибаетесь». «Серьезно? Не собираетесь заламывать руки и требовать на вас жениться? А как же настоять, чтобы я позаботился о поруганной чести? Я спал на вашей кровати». В одежде, милорд! И никаких рассуждений на тему «Теперь вы, как честный человек, обязаны жениться!» «Не будет повторного вызвана дуэль!» «Дорогая, вы упускаете такой шанс!» «Вы самодовольны до да нельзя!» «Отнюдь я придерживаюсь фактов!» «Сколько женщин забиралось в мою постель ради этого предложения! А когда я забрался в вашу, Вы мне отказываете. Я сыта по горло вашей иронии. Уйдите уже отсюда. Сделайте милость. Я не могу. Лицо лорда приняло самое умиротворенное выражение, и мужчина вновь растянулся на спине. Что значит не можете? Вы меня вчера практически застрелили, потому жизненно необходимо сменить повязку, а пока еще раз так назовете? «Хорошо». Лорд вдруг стал подозрительно покладист. «Раз вы не моя невеста, обойдемся без ласковых прозвищ. Нужно сменить повязку и добавить к лекарству более утоляющее. Я ведь не могу сделать это одной рукой». «По виду не скажешь, что вас почти застрелили. Вы вполне себе живы. Хватит лежать». «Хватит лежать? А если я не могу стоять?» Магический выброс нельзя восполнить одним только сном. Для восстановления нужна еда. Ночью выходили. Как видите, я ушел недалеко. Намекаете, чтобы я подала вам завтрак в постель?» Лорд открыл рот ответить, однако замолчал, приметив, как белый пушистый комочек, до этого прятавшийся в складках одеяла вскочил и проскакал через всю комнату до окна. Схватив с подоконника некую заготовку в виде зеленого пучка, он помчался обратно к лорду. Удивленная Алис наблюдала, как муфтеныш уложил связку трав на грудь Даниара. — Хвостик, какой же ты заботливый! — растроганно погладила она белую спинку. — Но люди травку не едят! К ее недоумению лорд сперва прищурился, а после качнул головой. Ты соображаешь, да, мохнатый?» Хвостик раздулся точно шар. А Даниар вдруг засунул весь пучок себе в рот и зажевал. Леди Аксен Байогота была поражена. Никогда бы она не подумала, что зеленая трава, а не кусок хорошо прожаренного мяса, способна вернуть щекам мужчины здоровый румянец. Она даже заподозрила, что Атильда ее в чем-то обманула. Вам лучше! уточнила она, когда лорд снова сел в кровати. Он неопределенно повел плечом и поморщился. — Тогда будьте добры уйти. — Я и сам не горю желанием оставаться рядом со злой и одетой женщиной. Вы меня задерживаете. Почему не идете за бинтами? — Потому что я не ваша сиделка. Лорд покачал головой и наверняка хотел ответить в привычной приказной манере. Однако выражение его лица вдруг совершенно переменилось, словно в голову пришла некая идея. А голос мужчины зазвучал на удивление мягко и чарующе. Конечно, нет. Но вы же чуткая, понимающая, милая девушка. Наверняка вас не затруднит сменить повязку. Я уверен, вы сможете это сделать нежно и аккуратно. Алисия во второй раз лишилась дара речи. Я подожду. Лорд удобнее устроился на подушке, а леди вдруг обнаружила, что уже отправилась за медным тазиком. Так, она остановилась посреди ванной комнаты, взглянула на себя в зеркало и машинально пригладила волосы. Это что сейчас было? Тактику сменил, подсказал шуш, появившийся за спиной. И это правильно, и это интересно. Все в корне неправильно. Набирая в таз воду, ответила Алисия. — Начиная с лорда в моей постели и заканчивая тем, что я буду менять повязку. Для этого есть доктор. — До доктора еще идти, а ты рядышком. Могла бы и вовсе лордскую комнатенку перебраться, как бы на невесту согласилась. По что отказалась? Хватало бы, пока готов. Он обозвал меня... «Апокалипсочкой и невесты страшных кошмаров! Это разве предложение?» «Ну, Дык, запомнишь уж, он последний мужчина на земле, за которого я в подобных условиях замуж пойду!» «В каких подобных?» «Безвыходных! И вообще не стану перевязывать, у меня бинтов нет!» «Зачем дело стало? Сейчас будут!» пообещал домовичок, не успела Алисе договорить. Он мгновенно исчез, а через минуту появился посреди ванны с подносом, на котором оказалось все необходимое. Пришлось Алис возвращаться в комнату. Она громко водрузила поднос на столик возле кровати, где совершенно наглым образом вновь задремал лорд. Вооружившись ножницами, она принялась разрезать изодранную рубашку. Освободив мужское плечо, леди занялась бинтами. Пробудившись в результате всех манипуляций, Даниар некоторое время наблюдал за действиями Алисии, а после не приминул прокомментировать. «Вы и в образе сестры Милосердия — это необычно». «Сегодня с утра все необычно», — пробурчала Алисия, сердито сдув упавшую на лицо прядь, и продолжила разматывать бинт. «Раз уж взялась, закончи!» — учила ее Атильда. «Так быстро сходили в мою комнату за лекарством!» — поинтересовался Дениар. «Ходите туда свободно, как к себе домой!» «Еще кто к кому ходит!» — среагировала на шпильку Алисы и присмотрелась к воспаленной коже, натянувшейся вокруг раны. «Все оказалось не так страшно, как ей представлялось!» Пуля прошла вскользь, однако к ранению добавился ушиб после вчерашнего удара о стену, и плечо у лорда определенно болело. Пока леди обрабатывала руку, его светлость молча терпел, воздерживаясь от дальнейших комментариев. Она склонилась пониже, накладывая бинт, а Морбей де Феррес поймал ту настырную прядь, что все попадало ей на лицо, и отвел в сторону, уточнив. «Вы каждый день спите в одежде и делаете прическу с вечера?» «Только когда незваные гости остаются на ночь». Алис вдруг ощутила смущение и поспешила отклониться. «Теперь самое время уходить, милорд». Я вас смутил? «Конечно. Ведете себя как-то непривычно. Общая постель сближает». Алисия вспыхнула, а лорд встал на ноги и повел плечом. Ваши навыки работают. Перевязкам учат в пансионах? Еще как учат. Этот класс идет сразу за уроком стрельбы. Стрельба относится к разряду безобидных увлечений. Какие же увлечения считаются обидными? Те, в которых леди вынуждена выставлять джентльмена из собственной спальни. Всего хорошего, милорд. Увидимся на церемонии.